Мартирио-убийца. Первые рассветные лучи, выявив слабые места обороны, наименее защищенные тканью проходы, пробрались за охранявшие брачный покой занавески. Они проникли в комнату, где спали влюбленные, подползли к постели и нежно коснулись сомкнутых век Клары, чтобы ее разбудить. Моя сестра открыла глаза, и даже раньше, чем броситься к окну, чтобы порадоваться новому дню, вспомнила про Пьера и стала искать его живой взгляд. Но огромные глаза лежавшего рядом с ней мертвенно-бледного человека были тусклыми. Вокруг его печального бескровного лица на подушке и простыне расплылось красное пятно. Смирившись с тем, что придется довольствоваться окном, Клара раздернула занавески и впустила солнце. Оно-то свои обещания выполняло каждое утро. Пьер надарил ей много светлых платьев, и они ей нравились. Выбрав среди них ярко желтый она сбежала по лестнице, ей не терпелось встретиться с возлюбленным светилом в садах казармы. Но куда же подевался ее муж? С ясным голосом. Он уже ее бросил? И кто этот угасший человек, которого подсунули ей, пока она спала? Но ведь она помнила, что уснула в жарких объятиях Пьера. Она даже пыталась под конец дня сопротивляться сну, чтобы подольше наслаждаться его ласками. Они так спешили нацеловаться, пока не зашло солнце. И вот теперь. Ее лучезарный возлюбленный исчез. Его подменили этим бесцветным и холодным человеком, плавающим в красной луже. Но не все ли равно, раз солнце на свидание явилось, а безоблачное небо предвещало сияющий день. Она улыбнулась, забыв обо всем, кроме радости встречи с возрожденным светилом. Пьер умер в первую брачную ночь, в самом начале медового месяца и стек во сне кровью через левое ухо. Кровоизлияние в мозг, сказали специалисты. Никаких ударов ему не нанесли. Вскрытие доказало невиновность, обезумевшую новобрачной, которая отказывалась понимать, отказывалась видеть хоть что-то общее у молодого офицера с ясным голосом и блестящими глазами, за которого она только что вышла замуж с трупом, найденным рядом с ней на утро после свадьбы. И хотя не пролила ни одной слезинки, решили, что не стоит чрезмерно ее беспокоить. Она испытала слишком сильное потрясение. Несчастная, должно быть, помешалась от скорби, потому и замкнулась в молчании. Она целые дни проводила на солнце, в полной праздности, разговаривала только с родными, а на вопросы дознавателей не отвечала, лишь улыбалась и качала головой. Но больше всего поражала ее красота. Историю нашли весьма печально, и городская газета посвятила ей целую колонку. Клара унаследовала небольшую ренту, но ей до этого не было дела. Она отказалась носить траур, и даже ее свекор не возмущался, видя ее в светлых платьях, подаренных его сыном. Понимая, что в расстроенный ум молодой жены смерть Пьера не вмещается, он предложил увезти ее с собой в Париж и там лечить. Но Анита этому воспротивилась, и Клара вновь заняла свое место под солнцем посреди двора. А Мартирио Долго пряталась в тени и плакала. Прошла осень и прошла зима. Мартирио все это время целовала только умирающих стариков, тем самым избавляя их от страданий. Она дарила смерть поцелуем тем, кто об этом просил, и использовала наши тайны, чтобы помогать живым. Из нас из всех она чаще других произносила молитвы, несчастными хранительницами которых мы были. Я сама, наконец, стала женщиной, и мне пришлось ходить в туфлях с насыпанными в них оливковыми косточками, держать деревянный крестик, поститься и повторять непонятные слова. Я прошла посвящение, мне вручили шкатулку, в которой я сейчас держу свою большую тетрадь и вышитое имя матери. Я поставила шкатулку под кровать и ждала, когда придет время ее открыть. Почему я столько лет с этим тянула? я не спешила проникнуть в тайну шкатулки я видела как мартирио день за днем оплакивает зятя. я знала что она не может нас целовать что ее ужасает мысль о смерти которую она по ее словам в себе носила об этом яде на ее губах И я боялась дара заключенного в шкатулке отравленного подарка каркающей над духом черной птицы Голоса, который каждый вечер усыплял возлюбленного, смертельного поцелуя, разноцветных ниток и иглы, раздиравшей швию, Я так боялась тайны, затаившейся в своей деревянной темнице у меня под кроватью и навязанной мне предками по материнской линии. Этот ларчик был словно обещанием большого горя в будущем, тяжкой ношей, которую я отказывалась разделить с сестрами. Мне казалось что если я перестану думать об этой деревянной коробке, то либо она исчезнет, либо из нее пропадет ее роковое содержимое. Самым действенным способом, конечно, было бы взломать ее до того, как дар созреет, но и на это я не могла решиться. И вот, представляя себе, какой груз одиночества может быть заключен в этом заурядном ларчике, я откладывала момент, когда открою его. Точно так же, как раньше, по словам сказительницы, оттягивала свое рождение.